Артём Мичурин. Тихое место. Озвучено каналом Тревога. Стивен свернул с трассы А487, и его Игуар плавно покатил по узкой петляющей дороге в сторону побережья. Ехать старался поаккуратнее, никак не удавалось приноровиться к левостороннему движению. Интересно. Кому из британцев первому пришла в голову идея ездить по встречной полосе? Дорога была хоть и узкая, но и езда по ней доставляла удовольствие. Благо, что никто не мешал. За 20 минут не повстречалась ни одной машины. По обе стороны от асфальтового полотна раскинулись зеленые луга. Несмотря на то, что на дворе был уже сентябрь, трава стояла сочная, свежая. Прохладный ветер порывисто налетал со стороны Ирландского моря и трава волнами склонялась под его натиском. Там, где прокатывалась очередная волна, луг менял цвет снежно-зеленого на темный изумрудный. Справа линию горизонта закрывали пологие холмы с каменистыми вершинами. Слева безмятежную зелень лугов нарушали лишь одиноко стоящие деревья, с изогнутыми черными стволами и раскидистыми кронами, подернутыми осенней желтизной. Надо всем этим великолепием, словно гигантский купол, возвышалось свинцовое предгрозовое небо западного Уэльса. Через некоторое время мерный шорох широченных покрышек сменился хрустом мелкой гальки. Игуар съехал на грунтовую дорогу. Ветер, задувающий в приоткрытое окно, приносил с собой солоноватый аромат моря. Он смешивался со все более и более отчетливым запахом озона, потоками свежести, разливающимся в прохладе осеннего воздуха. На лобовое стекло упали первые крупные капли дождя. Спустя 15 минут... Сквозь дождевую пелену проступил силуэт небольшого двухэтажного здания из красного кирпича. Стивен подъехал к крыльцу и вышел из автомобиля. Быстро обежав машину, по пути натягивая на голову пиджак, он открыл багажник, вытащил оттуда увесистый чемодан и быстро побежал к дому. Ключ лязгнул в замочной скважине, бронзовая дверная ручка мягко повернулась. Стивен распахнул дверь и, стряхивая ладонью с пиджака дождевую влагу, вошел в просторный холл. Это был классический британский особняк. Снаружи фигурная кирпичная кладка, подвесные ящики с цветами на фасаде, балкон на втором этаже с кованым ажорным бортиком. Внутри холл, кабинет... Огромная гостиная, кухня, ванная комната на первом этаже и три просторные спальни с еще одной ванной комнатой на втором. Ну и какой же британский дом без паркета, винтовой деревянной лестницы и огромного камина? Всё это, разумеется, также было в наличии. Стивен приобрел этот особняк два месяца назад. давно собирался переехать из шумного и суетливого Большого Яблока куда-нибудь подальше, в глушь. С точки зрения Стивена, все сознательные годы прожившего в мегаполисе графство кардиган как нельзя лучше подходило на эту роль. До ближайшего более-менее крупного города Аберайрена было всего пять километров, однако место расположения его дома был столь немноголюдным, что временами казалось, будто в радиусе ближайших тысячи километров не было ни одной живой души. Исключение составлял, пожалуй, лишь маяк, располагающийся на близлежащем утесе. Местный смотритель Джереми Ирвинг постоянно проживал там, так сказать, без отрыва от работы. Особняк стоял на каменистом морском берегу метрах в 50 от крутого отвесного обрыва. Внизу по камням шуршали волны, ветер дул почти постоянно. Вокруг раскинулся пейзаж в сдержанных зеленовато-серых тонах, суровый, даже немного мрачный. Но Стивену такая природа нравилась. Было в ней что-то особенное притягательное. Море, ветер... Огромные темно-серые камни, поросшие бурым лишайником, все было таким простым, строгим и монументальным. Ничего лишнего, что раздражало бы глаз. После квартиры в доме муравейники на улице, не затихающей от гула машин, это место представлялось раем на земле. Хотелось дышать полной грудью, не спеша, размеренно, наслаждаясь жизнью. Мебель, привезенная ещё месяц назад, стояла сейчас накрытая белыми полиэтиленовыми покрывалами, словно сборище привидений. Было холодно. Стивен повесил мокрый пиджак на вешалку, снял полиэтиленовые накидки с огромного кожаного кресла в гостиной и занялся разведением огня в камине. Дрова разгорались быстро, наполняя комнату приятным теплом. Стивен тем временем освободил из-под полиэтилена остальную мебель, после чего гостиная перестала походить на больничную палату и приобрела вполне уютный облик. С довольным видом, осмотрев убранство своих новых апартаментов, он достал из чемодана бутылку скотча, нашел в серванте подходящий стакан и, усевшись в кресло перед камином, поднял тост». Дом оказался весьма и весьма большим, гораздо больше, чем представлялось снаружи при первом осмотре. Это Стивен ясно понял после того, как на его уборку ушел практически весь следующий день. По окончанию уборки, вдобавок ко всем страданиям, выяснилось, что привезенные с собой продукты стремительно заканчиваются. Видимо, свежий воздух так благотворно влиял на аппетит. Пришлось вечером ехать в Аберрайрон, затариваться едой. Стивен успел приехать как раз перед закрытием продуктовых лавочек. Припарковавшись возле одного из таких милых маленьких, как и всё в этом городке, магазинчиков, он отправился на шопинг Выбор продуктов каким-то особым британским колоритом не отличался. «Вот ведь», — подумал Стивен, крутя в руках двухлитровую бутылку колы, — «такая же». «Глобализация, будь она неладна!» Накидав полную тележку провианта, он уверенным шагом направился к кассе. Продавщица-полная женщина лет пятидесяти окинула его беглым взглядом и выдала тираду какой-то тарабарщины, из которой Стивен сумел понять только словосочетание «кредитная карта». А нет, я расплачусь наличными». «Отлично, вы вроде не местный, простите, что любопытство. поинтересовалась продавщица уже на английском. «Да, я американец. А что, так заметно?» «У нас не часто встретишь человека, говорящего по-английски, да еще и с акцентом», улыбнувшись, пояснила продавщица, упаковывая продукты в пакет. «Местные говорят в основном на валийском, но не беспокойтесь, у вас не возникнет проблем в общении». «Валийский?» «Да, весьма распространен на Уэльсе, а в кардиганшире особенно». «Вы у нас впервые?» «Не совсем. Заезжал месяца два назад, но ни с кем из местных жителей в тот раз пообщаться не пришлось. Недавно приобрел дом здесь неподалеку, километров в пяти по берегу». Стивен махнул рукой в сторону предполагаемого расположения своей новой недвижимости. «Особняк на берегу?» «Да, там вроде других нет поблизости». «А, понятно». «Что-то не так?» Странный тон продавщицы заставил Стивена почувствовать себя дискомфортно. Схожие ощущения, судя по всему, возникли не только у него. стоявший на кассу за Стивеном, поспешила сделать пару шашков назад. «Нет, нет, ничего. Просто задумалась. Чем планируете нас заниматься, если не секрет, конечно?» «Я писатель. Пишу политические детективы». «Правда? Как интересно. Нужно будет спросить в нашем книжном магазине. Простите, а как вас зовут?» «Стивен Гэшем?» «Линда Эстетхэм. Приятно было познакомиться. И удачи вам!» Всю обратную дорогу Стивену было немного не по себе. Какой-то странный разговор вышел в магазине. Что это их так удивило? Ну, подумаешь, купил особняк на берегу. Что в этом, собственно, такого странного? Неужто привидение? А что все-таки как какой-никакой а британский особняк? Стивен усмехнулся собственным предположением. <смех> «Бред какой-то! А как она сказала, удачи вам, как будто на войну проводила? Может, они так новичков разыгрывают? <смех> Шутники, мать их! Надо бы завтра поговорить с Ирвингом. Он тут, небось, всю жизнь прожил наверняка, может рассказать в подробностях историю дома». Засыпал Стивен той ночью очень тяжело. Лезла в голову всякое суеверная чушь, проклятие, призраки и прочая белиберда. Однако богатый кислородом свежий морской воздух сделал свое дело, и кошмары отступили. Утро следующего дня выдалось хмурое. Серого неба лил мелкий противный дождик. На улице идти совершенно не хотелось, и Стивен включил ноутбук и, устроившись поудобнее на диване в своем роскошном дубовом кабинете, вознамерился посвятить этот день литературе. Полтора часа стучания по клавишам ясно показали, что богаче сегодня мировая литература не станет. Мысли никак не шли, вернее шли, но не те. Стивен решительно закрыл ноутбук... Абулса надел плащ и, окончательно уверив себя в необходимости во всем разобраться, открыл входную дверь. Не так не годится. Он закрыл дверь. Вот так припрусь и сразу начну расспрашивать, что да как. Глупо как-то. Мы ведь с Ирвингом толком даже не знакомы. Так пару раз виделись. Нужно же сначала разговор завязать, а уж там в процессе... «Была у меня еще одна бутылка Блулыбла. Жалко, конечно, но ведь для дела!» Стивен достал из бара четырехгранную бутылку, сунул ее под плащ и пошел на маяк. Вблизи это массивное сооружение выглядело гораздо внушительнее, нежели издали и чем-то напоминало средневековую крепостную башню. Дверь открыла худощавый мужчина лет 65 в старом вельветовом пиджаке и таких же старых бежевых брюках. "Доброе утро, мистер Ирвинг", поздоровался Стивен. "Я не помешал? Э, я вас, кажется, уже где-то раньше видел". Джереми Ирвинг подслеповато щурясь, уставился на Стивена из-за приоткрытой двери. "Разумеется, видели. Я я ваш новый сосед". Стивен мотнул головой в сторону своего дома. а, -а, -а, -а". стивен Гэшем, рад с вами познакомиться!» Представился он и протянул руку. «Очень рад!» — ответил Джереми Ирвинг, пожимая руку в ответ, но дверь ширине раскрылась. Неловкая пауза затягивалась, а дождь лил все сильнее. «А почему бы нам не продолжить разговор за стаканчиком скотча?» — сделал ход конём Стивен. «Я как раз захватил с собой бутылочку». Ну, знаете, там, за знакомство. Стивен достал из-под плаща бутылку и приложил максимальное усилия к тому, чтобы сделать чрезвычайно дружелюбное и бескорыстное лицо. Но, судя по всему, вида бутылок и скотча было достаточно и без демонстрации дружелюбия. Мистер Ирвинка довольно заулыбался, как только горлышко показалось из-за воротника. Дверь тут же отворилась. «Ах, я старый дурак! Держу человека под дождем! Проходите, проходите!» Засуетился старик. Берлога у Ирвинга была еще та. Из мебели наличествовали лишь кровать, застеленная драным покрывалом, накрытый газетами стол с двумя стульями, старое кресло со здоровенной дырой в спинке, Огромный двустворчатый шкаф до да тумбочка с доисторическим телевизором. В углу шужал холодильник, явно не уступающий по возрасту телевизору. Правда, было сравнительно чисто, если не считать стоящих в углу пустых бутылок. Старикан любезно предложил Стивену присесть. Словно у факиров в старых жилистых руках Ирвинга тут же возникла пара широких низких стаканов. льда нет уж извините виновато пробурчал он да ничего не будем портить благородный напиток водой рвин ловко разлил виски в стакан и стивен произнес тост за знакомство под даты старикан оказался намного разговорчее трезвого к такой слова охотливости стивен был не готов. Ирвинг балаболил без остановки, периодически вставляя непонятные валийские, наверное, слова. Видно, сказывался недостаток общения. К середине бутылки они успели пробежаться и по геополитической обстановке в мире, и по истории Уэльса, и по нравам современной молодежи, и много почему еще. Причем все эти разговоры заводил Ирвинг. Стивену оставалось только отвечать на вопросы и поддакивать. Нужно было что-то предпринимать, иначе он напьется, а о доме так и не узнает. «Да-да, я тоже так считаю, мистер Ирвинг. А вы не знаете, кто раньше проживал в моем доме?» — спросил Стивен в лоб. Веселый, заметно оживший старикан как-то сразу сник. Рука, тянувшаяся к очередной порции спиртного, замерла на месте и медленно вернулась обратно. «Да, знаю», — ответил он недовольно. «Там жила семья Маршей». А они переехали, да, отсюда?» «Нет, не переехали. Они исчезли». Тихо прошипел Ирвинг, злобно сверкнув глазами. «Исчезли?» «Да, исчезли. Вы же вроде американец, должны понимать по-английски». Ирвинг говорил уже на повышенных тонах. Он, видимо, смекнул, что гостю от него нужно, и это ему сильно не нравилось. «Да». «Да успокойтесь же, что вы так разошлись?» Попытался утихомирить старика на Стивен. «Я прекрасно понимаю, что, значит, исчезли. Но мне непонятно, почему вы так ха, бурно реагируете на простой вопрос. Вчера некая Линда Стэтхэм и Берайрена напускала туману по поводу моего дома. Теперь вот вы закатываете сцену. Что у вас тут за городские легенды? Я, между прочим, в этом доме живу и вполне естественно, что мне интересно узнать о причинах столь... Неординарного отношения к нему. Ну, что скажете? Нечего говорить. Напористо Стивена возымелый эффекты и Ирвинг немного успокоился. Три человека просто исчезли бесследно. В доме было ничего не тронуто, машина стояла в гараже, людей не стало. А полиция? Они ведь наверняка этим заинтересовались. Заинтересовались, разумеется. Да что толку? Насколько мне известно, они ничего не нашли, никаких зацепок. Ирвинг сделал печальное лицо и покачал головой. Хм. «А давно это случилось?» «Лет пять назад». «Пять лет?» «Но ведь факт смерти Марши, насколько я понимаю, до сих пор не установлен?» «Как же мне продали их недвижимость?» Стивен задал этот вопрос скорее себе, чем Ирвингу. «А, не беспокойтесь». «Насколько я знаю, дом практически сразу после исчезновения марша и перешел в собственность банка, так что можете не опасаться нежданного возвращения прежних жильцов». Ирвинг, явно довольный своим сарказмом, мерзко заулыбался. «Ясно. Ну что ж, спасибо вам за обстоятельный рассказ». Стивен встал из-за стола и натянул плащ. «Да уж, хе Ирвинг подошел к двери и грустно посмотрел вслед уходящему гостю. «Этот дом проклят! Мистер Гешем проклят!» Но Стивен этого уже не услышал. Вернувшись домой, Стивен первым делом взял телефон и позвонил в агентство недвижимости «Кардиган home «Здравствуйте. Не могли бы вы соединить меня с мистером Ф Флетчером?» «Конечно, я подожду». Через некоторое время в трубке раздался приятный мужской голос. «Добрый день. Чем могу вам помочь?» «Да, здравствуйте, мистер Флетчер. Это Стивен гэшем Вы меня, наверное, не помните. Я пару месяцев назад приобрел через ваше агентство особняк недалеко от Аберайрена». чего же, помню, возникли какие-то проблемы, мистер Гешем?» «Да, определенно возникли. Вам было известно об исчезновении семьи, проживавшей в этом доме до меня семьи Марши?» Да, мы располагаем такой информацией. А почему меня об этом не проинформировали? Ну, мистер Гешем, понимаете, мы обычно ставим клиентов в известности о предыдущих жильцах только в случае форс-мажорных обстоятельств. Да, и каких же? Ну, например, в случае гибели предыдущего владельца по причинам, отличным от естественных. То есть при убийстве, да, самоубийстве? Да, да. а загадочное исчезновение целой семьи в вашей конторе к форс-мажорным обстоятельствам не относится? Видите ли, мистер Гэшем, факт гибели этой семьи не установлен. Вполне вероятно, что они просто уехали, и мы не можем знать, какие причины заставили их исчезнуть. Возможно, не скрываются от кредиторов. Насколько мне известно, кредитов ими было взято немало. Вот дом ваш, например, также перешел в собственность банка за неуплату. Вы об этом не думали? «Думал, но мне кажется, что люди могли... не могли вот так вот взять сорваться с места, бросив все. Вообще, что у них было? Кроме того, я испытываю к себе весьма странные отношения со стороны местных жителей. Не удивлюсь, если в Аберайроне уже делают ставки на точную дату моего исчезновения». «Мистер Гешин, чего вы хотите от меня? Вернуть деньги за дом мы вам не можем. На это нет никаких оснований». Тогда хотя бы поделитесь информацией, которой располагаете. Какую информацию вы хотите получить от меня? Если вам известно, что семья Марша пять лет назад бесследно исчезла, значит, вам известно столько же, сколько и всем остальным. За исключением самих Маршей, разумеется. Можете еще попытаться выяснить что-то у полиции, но, честно говоря, я сомневаюсь, что вам дадут доступ к делу. Мистер Гешин, уверяю вас, ваши опасения совершенно беспочвенны. Вы же взрослый человек. Неужели вы предполагаете, что здесь, может быть, замешана какая-то мистика? Нет, нет, благодарю вас. Всего доброго. И Стивен бросил трубку. Да, ну и черт с ними, — подумал он. Исчезли и исчезли. Мне от этого ни горячо, не холодно. Главное, не обращать внимания на все эти идиотские разговоры, и они сойдут на нет сами собой. Нужно выкинуть из головы всю эту чушь. Весь остаток дня Стивен посвятил реализации этого плана. Он почитал книжку, посмотрел телевизор, пропылесосил салон в машине, словом, как мог, пытался отвлечься от гнетущих мыслей. Нужно сказать, что это ему вполне удалось. К вечеру все былые переживания казались сущей глупостью. Стивену даже стало немного стыдно за то, что он так глупо себя ввел и выглядел, наверное, полным идиотом и неврастенником в глазах мистера Флетчера. Небось уже все в «Кардиган потешаются, пересказывая этот телефонный разговор. При мысли об этом Стивен досадливо усмехнулся и покачал головой. Проснулся Стивен в прекрасном расположении духа. Умывшись и позавтракав, он сразу же принялся за работу. Неизвестно, подействовал ли на него так благотворно вчерашний стресс, или просто пришло время музе взяться за дело, но текст так и лился, словно музыка, выбиваемая быстрыми пальцами на клавиатуре ноутбука. За неполные три часа Стивену удалось напечатать аж 15 страниц, что было для него чуть ли не собственным рекордом. На середине шестнадцатой страницы плавное течение мысли прервал какой-то шорох. Весьма громкий и неприятные. Стивен сбился и, недовольно нахмурившись, стал прислушиваться. Шорох повторился. Он исходил из-под лестницы. Там была дверь, ведущая в кладовку. Нехотя отложив в сторону ноутбук, Стивен поднялся с дивана и, подойдя к предполагаемому источнику шороха, приложил ухо к дверце. Спустя несколько секунд... Шум возни за дверью снова повторился. «Крысы», — подумал Стивен, — «только этого еще не хватало. Нужно вызывать диротизаторов». Открыть дверь, чтобы убедиться в правоте собственных догадок, было страшновато. И он решил доверить это дело специалистам. Стивен раскрыл телефонный справочник, нашел нужный номер и позвонил. «Здравствуйте, вас приветствует фирма «Радхантер», — ответил приятный женский голос». «К сожалению, в данный мо...» «Алло, слушаю!» Хриплый бас бесцеремонно прервал девушку с автоответчика. «Здравствуйте. Похоже, у меня в доме завелись крысы». «Ага». «Вы можете мне помочь?» «Разумеется». «А когда вы сможете подъехать?» «Но это зависит от того, куда нужно ехать». «Ах, да, простите. У меня особняк у маяка. В пяти километрах на юг от Таби Зовут меня Стивен Гешем». «А, большой дом». «Уж если там завелись крысы, будьте уверены, их разведется просто тьма. Придется серьезно поработать. Мы с напарником приедем через час». «Отлично». Спустя час и десять минут в дверь позвонили. Стивен открыл, пропуская диротизатор в дом, и с порога стал излагать суть проблемы. «Я сегодня заметил странный шум вон там, под лестницей». «Ага. Стало быть, саму крысу вы не видели». Поинтересовался грузный небритый мужчина в синем комбинезоне с распылителем в руках, с баллоном за спиной и свисевшим на шее респиратором. «Нет, не видел», — честно признался Стивен. «Ладно, олов давай посмотрим, что там за странный шум». Усмехнувшись, обратился грузный мужчина к своему напарнику, невысокому, худощавому человеку, одетому в такой же синий комбинезон и синюю форменную кепку. Олаф открыл дверцу и вошел внутрь небольшого помещения под лестницей. Полазив некоторое время по углам, раздвигая старую плетеную мебель, пыльные коробки с книжками и прочий хлам, Олаф, отряхиваясь, вылез обратно и сообщил, что никаких признаков наличия крыс не обнаружил. «Нет там ничего, Нил. Ни крыс, ни дыр, ни помета». «Но я же слышал сегодня часа полтора назад, что там...» Стивен указал на кладовку. Кто-то там копошился. «Не знаю, мистер Гешем», — сказал Олаф. «Возможно, вам показалось или...» И тут снова послышался шорох. «Вот слышите?» — обрадовался Стивен подтверждению собственной правоты. «Там точно кто-то есть». «Ну-ка, Олаф, пойдем посмотрим, что там за зверь». Оба диротизатора зашли в коморку под лестницей и стали напряженно прислушиваться. «Там!» — определил Нил, тыча толстым пальцем в старую прикроватную тумбочку. Полуфрезво подскочил и оттолкал тумбочку в сторону. «Истергешем!» — закричал Нил, обернувшись. «У вас тут подвал?» Н «Нет, насколько я знаю». Стивен подошел к дверному проему и увидел в полу кладовки квадратную крышку люка и железной ручкой кольцом. «Вход в подвал у меня через гараж, а это я сам не понимаю, что это такое?» «Ладно, все равно придется туда лезть. Проклятые грызуны, видимо, устроили гнездо у вас в подполе. Они это любят. Олаф!» «Обратился толстяк к своему напарнику. Принеси-ка фонарь из машины». Нил доверил Олафу подержать распылители, а сам, ухватившись за кольцо, потянул крышку люка. Квадратная дверца заскрипела рассохшимися досками с грохотом раскрылась, разгоняя по полу волны пыли. «Ни черта не видно!» — поворчал Нил, заглядывая в зияющий чернотою проем. «Олаф, ну-ка посвети!» Широкий луч света из мощного аккумуляторного фонаря ударил в темноту, высвечивая уходящую метра на три вниз лестницу и грунтовый пол. Из люка потянуло сыростью и прохладой. «Просто крысиный рай!» — константировал Нил. «Спускаемся!» Первым вниз спустился сам Нил. Олов держал распылитель. Как только толстяк нащупал ногами землю, напарник нагнулся вниз и протянул ему длинную трубку с ручкой и шлангом, соединяющим распылитель с баллоном. Отдав Нилу инструмент, олов спустился следом. «О, черт, фонарь!» донеслось из-под пола недовольное ворчание. «Мистер Гешем, будьте любезны, подайте, пожалуйста, фонарь, он рядом с люком». Стивен взял увесистый агрегат и, перегнувшись через край люка, опустил его вниз на вытянутой руке. «Нет, не достаю!» произнес раскатистый бас из темноты. Стивен выругался про себя, удивляясь, насколько же ленивыми бывают люди, что даже на пару ступенек подняться считают за труд. Или просто ума не хватает. Как бы там ни было, Стивен решил сам немного спуститься по лестнице и отдать фонарь. Лестница стояла вертикально. Стивен нащупал ногою первую ступеньку, вторую. Когда нога уперлась в третью ступеньку, раздался приглушенный треск и Стивен... Потеряв опору, упал вниз. «Мистер Гешем, мистер Гешем, вы как, в порядке?» Стивен открыл глаза и увидел прямо перед собой огромную страшную рожу. Как выяснилось, несколькими секундами позже рожа принадлежала Нилу, а жуткие очертания придавал ей свет фонаря, который бил снизу. «Мы уж думали, что вы того!» Нил многозначительно закатил глаза и поднял палец вверх. Слава богу, обошлось. А, а что случилось? спросил Стивен, потирая ладонью соднящий затылок. Не помните? Ступенька треснула. Вы грохнулись вниз и получили сверху по голове упавшей лестницей, пояснил Олоф и глупо хихикнул. Мистер Гэшем, продолжил Нил. У вас, судя по всему, большие проблемы. «Дело в том, что пока я пытался привести вас в чувство, олов попробовал подняться наверх, и ничего у него ничего не вышло». «Почему?» Отстраненно поинтересовался Стин, все еще слабо соображая, плохо ориентируясь в ситуации. «Вы не поверите». Нил вытаращил глаза, еще сильнее приблизив свое лицо к лицу стина Зловеще прошептал, деля слова по слогам. «Люка больше нет!» Стивен нахмурился, пытаясь уяснить для себя смысл только что услышанного. «Табурет какой-то этого не может быть!» Наконец озвучил он сделанный вывод. «Люк никак не мог исчезнуть, это совершенно исключено. Должно быть, просто крышка захлопнулась». «Мы тоже так сначала подумали!» Включился в разговор Олов. «Хотели поставить лестницу, но я даже упереть не на что!» У нас над головой совершенно гладкая поверхность. — Да, — подтвердил нил Мы весь потолок фонарем просветили. Все стыки между досками идут строго параллельно. Нет никаких признаков люка, как будто его и не было никогда. — Ты что вы оба несете-то? — раздраженно сказал Стивен, и, не дожидаясь ответа, взял фонарь. Направив луч света под небольшим углом вверх, Он стал расхаживать туда-сюда, рассматривая структуру потолка. Сначала Стивен ходил весьма решительно и целеустремленно, будучи абсолютно уверен, что люк есть, нужно его только найти, но чем дольше он рассматривал потолок, тем все меньше и меньше энтузиазма читалось в его действиях. Наконец, отчаявшись, он сел на землю посреди этой странной комнаты и тупо уставился в темноту. И тут в голове у Стивена промелькнула жуткая мысль. Наверное, здесь, в этом самом подполе, семья Марша изгинула. Он подскочил, как ужаленный, лихорадочно стал рыскать лучом фонаря по сторонам, ожидая и боясь увидеть сидящую какой-нибудь стены скелеты предыдущих владельцев этого чертового дома. Скелетов нигде не было. Странная подземная комната вообще была абсолютно пуста, не считая, разумеется, трех человек, попавших сюда по воле случая. Или по чьей-то еще воле. Однако кое-что стену все же удалось высмотреть. Он остановился, приглядываясь, и медленно подошел к одной из стен, не сводя с нее луч фонаря. Что, «Что там такое, мистер Гешем?» Возбужденно заговорил Нил, поднимаясь с земли. «Смотрите!» Стивен указал пальцем на стену туда, куда светил фонарь. «Здесь дверь!» Все трое подошли к месту предполагаемого выхода или входа. Сейчас-то было не особо важно. Олаф провел ладонью по шершавой холодной каменной поверхности стены. «И правда, какое-то углубление!» Он повел рукой вверх, затем направо и вниз. Поочертание похоже на дверь. Ну-ка, посторонись! Нил навалился плечом на только что очерченный олафом кусок стены, и огромная каменная плита пришла в движение. И по краям тоненькие ручейки серой пыли, она подалась назад и, углубившись сантиметров на двадцать, плавно отъехала вправо. За дверью оказался узкий, спускающийся вниз длинный коридор, стены которого были выложены точно такими же, как и в подземной комнате серым камнем. Вся троица молча двинулась вперед, медленно и осторожно ступая по широким, плавно уходящим вниз ступеням. В конце коридора двери не было, лишь зиял высокий прямоугольный проем. Стивен направил в него фонарь и обомлел. С той стороны взору открылся зал неопределенных пока размеров. Луч фонаря бродил из стороны в сторону, выхватывая из темноты то элементы сводчатого потолка, то массивные круглые колонны, расставленные, казалось, в хаотичном порядке. «Что это?» — выдохнул Стивен. «Вы у нас спрашиваете?» — неодуменно сказал олов «Это все, кажется, под вашим домом находится, вам лучше знать». Немедленно, опасливо озираясь, вошли в зал. Стивен с фонарем впереди, Олаф и Нил чуть позади, слева и справа соответственно. Зал оказался круглым и сравнительно небольшим, однако в хаотично раскиданных колоннах можно было легко заблудиться. В воздухе кружилась плотная завеса пыли, преломляющая и поглощающая свет фонаря, так что луч его из центра зала даже не доставал до стены. В противоположном коридору к конце зала обнаружилась каменная лестница, круто уходящая вниз, где заканчиваются ступени. Рассмотреть было невозможно, и создавалось полное впечатление, что ведут они в бездну. «Мистер Вешем, что будем делать?» поинтересовался Нил опасливо, заглядывая в черноту. «Что-то мне все это не нравится. На выход не похоже. Во-первых, давайте избавимся от официоза. Ситуация сейчас к этому не располагает. Так что называйте меня, пожалуйста, просто Стивеном. Хорошо?» «Ага, ну все же, мист <кхм> Стивен, что делать-то?» «Но у нас есть выбор. Либо сидеть в подполе и ждать, когда нас найдут». Хм, «В чем я очень сомневаюсь, учитывая загадочное исчезновение люка. Либо идти туда?» — Стивен кивнул в сторону лестницы. «Я предлагаю второй вариант. Кстати, ни у кого нет мобильного телефона». «Есть!» — отозвал Солов. «Но не ловит!» — А что вы рассчитываете найти там, внизу? — спросил Нилу у Стивена. — Выход, разумеется. Что ж еще? В катакомбах обычно бывает несколько входов-выходов. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. — Ладно, — согласился Нил. — Видите, это ведь ваши катакомбы. Спускаться приходилось крайне медленно и осторожно. С потолка срывались капли воды, гулко разбиваяся камень. Ступени от этого были влажными и скользкими. Стены также поблескивали мокрыми разводами в свете фонаря. Дышать было трудновато. Насыщенный влагой воздух наполнял легкий неприятной тяжестью. А спуск все продолжался, и луч фонаря все так же таял в пустой черноте. Вся троица шла молча, погрузившись в не самые приятные размышления, пока тишину не нарушил Олаф. «А что, что это было?» Он резко развернулся назад, едва не упав со ступеньки. «Кто здесь?» Стивен и Нил тоже остановились, не понимающий глядя на Олафа. «Ты чего?» Прошептал Нил. «Здесь еще кто-то есть?» Не оборачиваясь, ответил Олаф. «Он дотронулся до меня». «Кто дотронулся?» — не понял Нил. «Откуда я знаю, кто?» Неожиданно агрессивно отреагировал олов «Я его не видел». «Тихо, тихо!» — попытался разрядить обстановку Стивен. «До чего он дотронулся?» «До плеча», — уже более спокойно ответил олов «До правого». «А ты не мог ошибиться?» — спросил Стивен. «Может, это всего лишь капля упала?» «Да какая к черту капля?» Снова разошелся олов подошел к Стивену и тронул его за плечо. «Что, разве похоже на каплю?» Стивен с Нилом молча переглянулись. «Ладно», — резюмировал Стивен. «Как бы там ни было, нужно идти дальше». «Я последним не пойду», — заявила олов дрожащим голосом. «Хорошо, я пойду последним». Сказал Нил, и бочком протиснулся мимо понурившегося олофа «Сопляк!» Следующие десять минут процессия из трех человек двигалась в практически полной тишине. Лишь Олаф громко сопел, периодически оглядываясь назад. Наконец свет фонаря зацепился за что-то внизу, сигнализируя о том, что нескончаемая лестница все же ведет в другое помещение, а не к центру земли. Второй зал оказался намного больше первого. Сводчатый потолок здесь также подпирали колонны, но гораздо более массивные, и довольно редко расположенные, хотя по-прежнему в хаотичном порядке. Стараясь не отдаляться друг от друга больше, чем на пару метров, Стивен и Нил и все еще нервничающий, боязливо оглядывающийся Олов, обошли зал по периметру. Исследованное помещение тоже имело форму круга, но в отличие от предыдущего зала, Лестница вниз здесь отсутствовала, зато присутствовали аж три коридора, ведущие в разные стороны. «Ну и?» — разводя руками Нил, взглянул на Стивена. «Куда теперь?» «Только не предлагайте нам разделиться!» Предостерегающий, подняв указательный палец, посоветовал олов «Нет-нет, ничего такого предлагать и не собираюсь», — попытался успокоить Стивен. «Нужно просто выбрать одно из направлений. Не исключено, что каждый из них ведет к выходу, предлагая пойти по среднему туннелю». «Почему бы и нет?» — согласился Нил. «По среднему, так по среднему». Стивен посветил в темный зев туннеля, и все трое, убедившись, что ничего опасного на расстоянии ближайших 10 метров, не двинулись вперед. И вдруг ни с того ни с сего олов как ужаленный, подскочил на месте». «Там, там, смотрите!» Заорал он не своим голосом, тыча дрожащей рукой в темноту. «Я его видел!» «Что опять?» Недовольно буркнул Нил. «Какая-то тварь! Я только что видел, как она прошмыгнула вон там! Вы что, оба слепы «Олаф, успокойся!» Тихо сказал Стивен. «Как она выглядела?» «Белая, тощая белая тварь, похожая на человека!» Олафа бил сильный нервный озноб, и слова перемежались клацанием зубов. Она прошмыгнула тут, а как к лестнице. Паническое настроение Олафа весьма быстро передалось и Стивену с Нилом. Белый луч фонаря нервно зарыскал по сторонам, пытаясь обнаружить неведомую угрозу. Но пятно света выхватывало из темноты только массивные круглые колонны. И тут что-то коснулось Стивена. Легкое, почти незаметное касание на правом плече. Стивен резко развернулся, светя перед собой фонарем и остолбенел. На расстоянии не более метра от него стояло жуткое белесое существо. Тварь была примерно одного с ним роста, без одежды, с тонкими длинными руками и ногами. Казалось истощенным телом И большой продолговатой головой Лишенный волос И лицо кошмарное Абсолютно нечеловеческое лицо Маленькие бесцветные глаза с крестообразными зрачками, не мигая, уставились на Стивена. Нос был почти неразличим. Небольшое уплотнение с двумя темными точками. Кожа существа была полупрозрачной, под ней отчетливо просвечивали белесые мышцы, хрящи, сухожилия, розоватые кровеносные сосуды. На лице твари образовался круглый темный провал рта – Но никаких звуков слышно не было, вообще никаких. Стивен словно начисто лишился слуха, и вдруг тварь рассыпалась мелкой белой пылью, как лопнувший мыльный пузырь. Из ступора Стивена вывел душераздирающий вопль. Это кричал Олов. Он наверняка тоже увидел это отвратительное существо и сейчас несся, сломя голову в сторону лестницы. Он бежал, крича и размахивая руками, как сумасшедший, вдруг неестественно, резко, как будто не подчиняясь законам инерции, замер. Стивен и Нил бросились к нему, но остановились, не добежав десятка метров. Ноги словно парализовало от представшей перед глазами картины. Олов не стоял на полу. Он висел над ним, как будто вокруг образовалась невидимая сфера невесомости. Тело оловфа медленно вращалось вокруг своей оси, а его глаза шалело бегали из стороны в сторону и тут что-то произошло. что-то совершенно необъяснимое и противоестественное. Олов открыл рот, все шире и шире, Нижняя челюсть уже дошла до своего предельного положения, а рот все продолжал открываться. Раздался влажный, хлюпающий хруст суставов и глаза Олафа, едва не вылезли из орбит. С мерзким треском лопнула кожа в уголках губ и кровавые борозды поползли к ушам. Тело затряслось, и грудь выгнулась дугой. Глазные яблоки друг за другом покинули свое место. Холодящий душу хруст прокатился по позвонкам. Шея как-то неестественно глубоко втянулась в плечи так, что ее стало совсем не видно. Из горла Олафа вырвались тошнотворные булькающие звуки, а вслед за ними полезло красно-сизое месиво. Живот резко втянулся внутрь. И все туловище как будто укоротилось, словно его сжали, утрамбовав содержимое. Голова была закинута назад, руки и ноги безвольно болтались. Из разорванного рта вертикально вверх ударила струя крови. Багровые дорожки побежали из носа ушей глазниц. Внутренности полезли наружу, извиваясь и блестя слизью в лучах фонаря. Стивен, словно закипнотизированный, наблюдал эту отталкивающую сцену. Вот вывалилась изо рта трахея. Следом за ней полезли легкие, разорванные кровоточащие, Пищевод, желудок, заструился кишечник, извергая из многочисленных прорех свое зловонное содержимое. Кровь уже лилась отовсюду, печень, почки и селезенка. С кончиков пальцев и с носков ботинок текли кровавые струи. Багровая лужа на каменном полу ширилась, растекаясь в стороны множеством ручейков. Тело в очередной раз дернулось, и с хрустом ломающихся позвонков и ребер сложилось пополам. рухнув на пол, как выпотрошенная тряпичная кукла. Стивен, сам не понимая, что делает, развернулся в противоположную от изувеченного трупа сторону и побежал. Он несся вперед, почти не разбирая дороги. Световое пятно от фонаря, как обезумевшее, металось из стороны в сторону, выхватывая из темноты то колонну, то фрагменты стены, то проносящуюся мимо белую тварь. В висках оглушительно пульсировала кровь, Временами заглушая отголоски истерического вопля только спустя некоторое время Стивен понял, что вопль этот вырывается из его собственного горла. Он не знал, сколько удалось пробежать, как далеко удалось уйти от жуткой бесцветной твари или тварей, этих могло быть несколько и удалось ли вообще Стивен бежал бы дальше, не останавливаясь, не оглядываясь, лишь бы оказаться подальше от всего этого кошмара, но легкие не выдержали. Сипя и задыхаясь, он упал на колени, уперся ладонями в холодные влажные камни пола замер. Снова до его слуха донеслись уже знакомые звуки ломающихся костей раздираемой плоти. «Нил!» Они добрались и до нила Бежать некуда. Выхода нет, все бесполезно. И тут в голове у него зазвучал голос, нежный, спокойный голос звал его. «Не бойся, Стивен, иди к нам, Стивен. Присоединись к братству, пополни наши ряды». Голос был таким умиротворяющим, таким влекущим. Не соображая от шока и усталости, словно под гипнозом, Стивен поднялся и пошел на зов. Он шел медленно и спокойно, готовый на все, что потребует от него голос. В конце огромного коридора, в котором Стивен находился, забрежил свет. Мягкое голубоватое свечение усиливалось с каждым шагом, и вот коридор закончился, а голос стих. Стивин сделал последний шаг, и у него перехватило дыхание. Перед его взором простиралось огромное пространство пещеры поистине циклопических размеров. Фонарь выпал из безвольно разжавшейся руки, гулко ударился о камни и погас. Нужды в нем больше не было. Гигантское помещение озарялось ярким лазурным светом, исходящим из расположенного в центре пещеры озера. То, что излучало этот неземной свет, находилось на дне. Во всяком случае, складывалось такое впечатление. В центре озера свечение было наиболее интенсивным, а по водной глади пробегали короткие электрические разряды. Стивен, словно завороженный, смотрел на этот чудесный потусторонний свет, не замечая ничего вокруг, пока прямо перед ним абсолютно отстраненно не прошла та самая бесцветная тварь. Та ли? Не в силах больше поражаться, не до конца веря собственным глазам, Стивен огляделся вокруг, и представшая перед ним картина окончательно вырвала его сознание из границ реальности. По берегам светящегося подземного озера бродили десятки, если не сотни бесцветных человекаподобных созданий с полупрозрачной кожей. Некоторые из них периодически спускались под воду, скрывая за головой светящийся лазурь небес. Другие наоборот поднимались на берег, неся в своих длинных тонких руках нечто ослепительно яркое. Когда они поворачивались к Стивену спиной, нечто в их руках просвечивало сквозь плоть, наполняя тела все тем же лазурным сиянием. Некоторые создания собирали что-то похожее на грибы в многочисленных нишах, а потом скрывались со своим грузом в темноте туннелей темными арками, которых были испещрены все стены. И вдруг Стивен увидел, Увидел нечто, заставившее волосы зашевелиться. У одной из тварей в черный зев коридора с противоположной стороны озера на спине висел закрепленный ремнями баллон, от которого отходил короткий эластичный шланг, по земле волочился распылитель. Из-под ремней баллона торчали обрывки, перепачканные кровью синей материи. Стивен, мотая головой и бормоча что-то неразборчивое сделал два неуверенных шага назад, в коридор, оступился и упал. Не переставая бормотать, отталкиваясь ногами, он пополз обратно к поверхности, подальше от этого безумия, от этой противоестественной реальности. Ползя спиной вперед, Стивен видел, как по искрящейся водной глади пошли круги. Вначале он решил, что из озера каким-то невероятным образом поднялась сфера воды, которая, отделившись от остальной водной массы, зависла над поверхностью, переливаясь мелкой рябью. Но присмотревшись внимательнее, Стивен понял, что это тело представляет собой нечто иное. Метра два в диаметре, оно было слегка розоватым. В центре этой сферы находилось несколько непрозрачных уплотнений разного размера, по внешнему виду напоминавших вымоченное мясо. Снизу этого аморфного существа имелось восемь щупалец, шесть толстых и относительно коротких, и еще два тонких и длинных, метр по три каждая. Одно из длинных щупалец поднялось, и Стивен ощутил, как теряет контроль над собственным телом. Сначала он против собственной воли поднялся с пола, а затем и вовсе оторвался от него, зависнув в воздухе. Мышцы спины свело безумно сильным спазмом. Челюсть хрустнула суставами, треск, лопнувший кожи отозвался дребезжанием в барабанных перепорках, и сознание Стивена поглотила тьма. Линда, дорогая, Ласково позвал мужской голос. Подойди на секундочку. Что случилось? Послушай, слышишь? Какой-то там шум под лестницей. О, боже, наверное, крысы. Не волнуйся, дорогая, я сейчас посмотрю.